Божественное триединство должно встречаться во всех творениях Бога. Каждое творение Божие должно отражать божественную природу, но каждое по-своему, то есть каждое сообразно своему виду. Конечно. Конечно. Сейчас я приведу тебе формулу человека. Пройдет еще немало времени, прежде чем философы, разъединенные ныне своими воззрениями, объединятся, чтобы ее постигнуть. Но есть один философ, который понял ее уже много лет назад. Этот более велик, нежели остальные, хотя у толпы он пользуется значительно меньшей известностью. В то время, как школа Декарта блуждает в дебрях чистого разума, превращая человека в машину для рассуждения, для силлогизмов, в инструмент логики. В то время, как Лок и его школа блуждают в дебрях ощущений, превращая человека в их раба. В то время, как другие в Германии, я мог бы назвать их, углубляются в чувства, превращая человека в олицетворение двойного эгоизма, если речь идет о любви, или тройного и боли, если речь идет о семье, он, величайший из всех, начал понимать, что человек сочетает в себе все это и притом нераздельно. Имя этого философа Лейбниц Лебниц понимал великие истины. Он не разделял нелепого презрения, с каким наш невежественный век относится к древности и к христианству. Он осмелился сказать, что в навозной куче средневековья были жемчужины, да да жемчужины еще бы. Истина бессмертна. И все пророки познали её. Вот я говорю тебе вместе с ним, но с еще большей уверенностью, что человек триедин, как Бог. И это триединство на языке людей называется ощущение, чувство, познание. А единство этих трех понятий образует человеческую тетраду, соответствующую божественной. Отсюда проистекает вся история, вся политика, и именно отсюда должен ты черпать истину, как из вечно живого источника. «Ты преодолеваешь пропасти, которые мой ум, менее быстрый, чем твой, не может преодолеть так стремительно», возразил Спартак. «Каким образом...» Из психологического определения, которое ты только что мне дал, вытекает метода и принцип достоверности. Вот что я прошу тебя объяснить прежде всего. Эта метода вытекает оттуда весьма естественно, ответил Рудольштадт, поскольку человеческая природа уже познана, надо только развивать ее сообразные ее сущности. Если бы ты понимал непревзойденную книгу, откуда произошло само Евангелие, если бы ты понимал книгу бытия, которую приписывают Моисею, и которую этот пророк, если мы действительно обязаны этой книгой ему, по-видимому, унес из мемфисских храмов, ты бы знал, что разобщение людей в книге бытия, это называется потопом, происходит только от одной причины. От разъединения этих трех свойств человеческой природы, оказавшихся вне единства и, таким образом, вне связи с божественным единством, где разум, любовь, жизнедеятельность навечно соединены друг с другом. И тогда бы ты понял, что всякий зачинатель должен подражать праотцу Ною. В Святом Писании это называется «поколение Миноя», и порядок, в каком оно их размещает, гармонию, которую оно устанавливает между ними, послужили бы тебе руководством».